Эпилог. Вспоминая наш обряд с Ревенроком на летающем острове, я в который раз мысленно поблагодарила Амидею. Она соединила наши с ним судьбы там, вдали от извечной суеты, шума и надоедливого внимания не только родных, но и совершенно посторонних людей драконов, а также представителей других раз, прибывших поздравить наследников двух великих империй с таким важным событием, как Священный Союз, призванный укрепить политические и торговые связи. Пожалуй, за последнюю неделю те сутки были единственными, когда мы с мужем находились вместе неразлучно. После возвращения началась такая круговерть, что только совместными усилиями у нас получалось отбиваться от любимой родни, возжелавшей осчастливить нас мудрыми советами и помощью. Конечно, мы не противились. Сначала. Поскольку чувствовали свою вину за то, что умчались на край света и поженились тайно, лишив их возможности порадоваться за нас, попраздновать. Но лоэры не растерялись, решив взять ситуацию в свои руки и устроить бал в нашу честь. Впрочем, мама Рена и Сирен их полностью поддержали. И мы ведь с мужем согласились, наивно полагая, что хуже от этого не будет, даже не представляя, что совершаем большую ошибку. То, что должно было быть обычным балом, одним из многих, обернулось событием, которое в народе прозвали «Пир на весь мир». И ладно бы, если бы они по-тихому организовали всё это сами. Но нет, нас с Ренвальдом взяли в оборот по полной, объясняя тем, что только мы можем выбрать правильные праздничные атрибуты, такие как салфетки, цветы, фужеры, скатерти, закуски. В общем, стиле нам за наше своеволие с размахом, но с неизменными улыбками и радостными взглядами, искренними, к слову сказать так что уличить их в тайном заговоре нам так и не удалось. Вот только от всей этой предпраздничной суеты мне к концу недели захотелось сбежать на наш летающий остров, подальше от драконьего дворца, где как раз и происходил весь этот саботаж. А ведь ещё надо пережить сам праздник. И вот долгожданный день настал, выстраданный кровью и потом. Причём я нисколько не преувеличила. Кровь от швейных булавок была наверняка. Её просто не могло не быть, если вы честь, как нещадно тыкали ими мешвеи в свадебное платье, но и в меня заодно. Что же касается пота, вам когда-нибудь приходилось подписывать сотни приглашений? На второй, если честно, я сдулась. Зато благодаря этому появилось самопишущее перо. Не иначе сама богиня подкинула мне идею. Уверена, моё заклинание самописания ещё произведёт фурор. Нам бы только пережить это великое событие и донести моё открытие до мира в целом и до адептов Магической Академии в частности. Кстати, в которую, как раз после свадьбы, я и собиралась поступать. — Ай, нянюшка, больно же! — прошипела, вернувшись в реальность из царства грёз, упустив момент, когда она принялась за прическу. — Ты всё-таки решила прорядить мои кудри? — Юная леди императорских кровей! «Должна отличаться терпением и кротостью нрава», — по привычке процитировала достопочтимая наставница, которую я переправила из селения во дворец буквально пару дней назад, первый абзац из непреложных правил взросления имперских отпрысков. «Где-то я это уже слышала», — фыркнула дернув головой, и тут же зашипела повторно, когда упрямые локоны натянулись в руках няни. — Ах, да, то же самое это говорила, когда готовила меня к встрече с драконами. Помнишь? — Разве такое забудешь? — вздохнула наставница. — Словно вчера это было, а ведь после этого столько всего произошло. Дворца нет, императорской четы Морвейнов тоже. Пусть земля им будет пухом. А ведь я даже не знала, что они тоже были в том селении вместе с тобой, когда напали муарыги. Отважные какие. «Погибли в бою, защищая свой народ». Да, байка по поводу исчезновения читы Марвейнов уже ушла в народ и теперь активно раскручивалась, обеляя их образ в сознании людей. Самих же их уже переселили в дальний приграничный городок, перекроив им память с помощью ментальной магии отца. Надеясь хоть там они найдут своё счастье. Но уже то, как они, любя, ворковали друг с другом перед порталом, через которые их переправляли на новое место жительства, говорила о том, что задумка удалась. Встречаться мне с ними было нельзя, чтобы не сбить цепочку новых воспоминаний, наложенных на старые. Но я наблюдала со стороны, прикрытая пологом невидимости. «Да, пусть теперь их душа существует в мире и спокойствии», произнесла едва слышно. «А про замок не переживай. Сирин уже принялась за его восстановление». Столько магов пригласила, что вернут всё, как было, в кратчайшие сроки. — А как советники противились тому, что она взойдёт на трон? — скривилась нянюшка, чьё лицо мне было видно в зеркальном отражении напротив. — Как орали на неё! Один даже кинулся драться. Но твоя тётка так ловко припечатала его боевым заклинанием, что остальные языки прикусили тут же. Не думала, что из такой стервы получится толк а оно ну вон как всё вышло. «Няня!» — одёрнула её, рассмеявшись. «Ну а что? Разве я не права?» «Меня обсуждаете!» — раздался от двери насмешливый голос Сирин, и от неожиданности нянюшка потянула за волосы ещё сильнее, от отчего я, не выдержав, рогнулась сквозь зубы. «Мири! Что за выражение?» — шёпотом проворчала она, легонько шлёпнув меня по плечу. Я ещё и виноватой осталась. Закатила глаза искренне надея, что скандала всё же удастся избежать. Ладно, можете не отвечать. Я и так слышала достаточно. Величественно махнув рукой, как умела только она, тётка прошла в комнату и оттеснив нянь, и оттеснив няню, встала за моей спиной, пропустив мои волосы через пальцы. Отчего они тут же стали блестящими и шелковистыми. Но из твоих уст, Изольда, это можно считать не оскорблением, а целым комплиментом. Мы с тобой не ладили, сколько себя помню. Предлагаю зарыть топор войны и перейти к новому витку отношений. Что скажешь, если я тебе предложу стать няней у моего будущего ребёнка? Миря уже выросла, ей пока твои услуги ни к чему». «Ты беременная?» — воскликнули мы с наставницей в унисон. «Да». Сбросив маску холодности и отстранённости, счастливо рассмеялась Сирин. И это так? Так? Неожиданно? В общем, я в растерянности. Что случается со мной нечасто. Срок ещё маленький. Изящная рука легла на пока ещё плоский живот. Но уже сейчас только всего нужно сделать, чтобы быть готовой к рождению. Изольда, соглашайся. Мире собирается в академию, детей пока не планирует. Иначе от переживаний я сойду с ума. Организовать работу сотни магов могу без труда. Управлять старыми маразматиками из Совета магов тоже получается неплохо. Но как подготовить детскую комнату? Что надо купить, что сделать? Стоит мне только подумать о ребёнке, как начинается паника. «Решайся, нянюшка!» — закивала я видя виде её неуверенности и поспешила добавить условия, чтобы та не осталась в накладе. Сирин редко просит, но благодарность её не имеет границ. «Она и земельный участок тебе отпишет с домиком и садом в столице, чтобы было где жить на старости лет, и счёт откроет в банке, и даже организует долю в каком-нибудь прибыльном предприятии. Ведь так, тётушка?» «Вот кто у нас в семье истинный делец», — рассмеялась она. «Ну, Мири. Впрочем, за хорошую няню для моих детей не жалко ничего». «Договорились, подписываюсь подо всем, и под домиком, и под счётом в банке, и даже под долей в прибыльном деле». «Но если вы всё-таки пришли к взаимному согласию...» Улыбнулась я, довольная до да нельзя тем, что подсуетилась и выбила для наставницы выгодные условия. «Может, всё-таки поможете мне с прической?» «Как бы мне не хотелось появляться на этом торжестве, но придётся. От обязательств никуда не деться». Зато потом уже никто и ничто не помешает нам с мужем снова удрать на наш летающий остров хотя бы на пару дней. Нет, лучше на неделю. За пару дней после всего этого бедлама отдохнуть не получится. А вот неделя наедине с любимым в прекраснейшем месте... М -м, что может быть лучше? Пожалуй, только две недели. А может и целых три. Вступительные экзамены в академию всё равно через месяц. Требовательный стук в дверь прозвучал как раз тот момент, когда Сирин делала последние штрихи, закрепляя прическу магии. Не дожидаясь ответа, в покой решительно вошел отец. Вот кто переживал, даже больше, чем я. «Мири, дорогая, ты еще не готова?» — уточнило, накидывая удивленным взглядом комнату, видимо, в поисках целого отряда горничных, которых я отослала, мечтая о тишине. «Мы уже опаздываем, все гости собрались». «Ректор Фроуберг, где ваше воспитание?» Наигранно возмутилась Сирин, подавая мне знак, что закончила. «Где ваше здравствуйте, леди? И как ваши дела?» «Какое воспитание? У меня вообще-то дочь замуж выходит. Я уже забыл, когда последний раз нормально ел и спал. Сегодня едва не вышел из покоев в одних носках, без туфель. А вы о каком-то воспитании. Не остался тот в долгу. Зачем нужно было отсылать прислугу?» Уже давно бы всё закончили в несколько пар рук. — А как же последние наставления от старших родственниц? — вошла тётушка в образ благовоспитанной леди. — О некоторых деталях не принято говорить при посторонних. — Что-то вы припозднились с наставлениями, — фыркнул отец, прозрачно намекая, что я уже вообще-то замужняя женщина. — Лучше поздно, чем никогда, — парировала сирен назидательно поднимая указательный палец вверх. «Хм, если вы закончили практиковаться в ораторском искусстве, то можем отправляться», — напомнила я о себе. Но, наконец-то, с облегчением выдохнул отец, создавая портал посреди комнаты и хватая меня за локоток. «Идём, сократим путь вдвое». «Да, теперь понятно, почему он не женат», — услышала я в спину восклицание тётки. «Такого мужлана ни одна женщина не вытерпит. Где такт, где гибкость?» Окончание фразы затерялось по ту сторону портала. «Нет, ты слышала?» — возмутился отец. «А ведь в академии была такой тихой и примерной девочкой». «Сирин училась у тебя?» — удивилась я. «Вот так новость!» «Не то чтобы у меня, но в подведомственном мне учреждении. Правда, училась она под мороком. Нашему штатному артефактору пришлось хорошенько потрудиться над её амулетом». На этом при зачислении настоял император Марвейн, ее брат. Но я-то знал, кто она на самом деле. Упс, кажется, я только что узнала, откуда у тётки взялся тот мощный артефакт, изменяющий внешность, который снял с меня Рен в долине драконов. Какая, однако, насыщенная у нее была жизнь, пока ее не заперли дома. Удивительно, что Марвейн позволил Сирен учиться в империи драконов, он же терпеть их не может. Возможно, в ту пору Его Величество еще не ощутил на себе тлетворное влияние арона но буквально за пару лет все изменилось. Даже пришлось закрыть человеческий факультет из-за отсутствия желающих у нас учиться. Думаю, к этому тоже приложил руку Марвейн. А сколько про драконов стало ходить в народе жутких легенд. «Хорошо, что теперь все иначе. И это благодаря тебе», — произнес он, ободряюще похлопав меня по руке. «Кстати, мы уже пришли». Ох, выдохнула, подняв голову и, оглядевшись по сторонам, ужасаясь несчётному количеству гостей, которые выстроились вдоль длинного прохода, украшенного белоснежными цветочными гирляндами. Кажется, кое-кто заговаривал мне зубы, чтобы я не нервничала. И ведь помогло, снимая полок тишины, который, к слову сказать, был всё это время накинут на нас. А ведь я и этого тоже не заметила, слушая занимательный рассказ и глядя себе под ноги, чтобы не запутаться в белоснежном шлейфе. Лучше бы и дальше не знала. Присутствующие глядели выжидающе. Кто-то с улыбкой, кто-то с долей настороженности, кто-то с нескрываемым восхищением. Но открытой враждебности я не заметила. Уже хорошо. Впрочем, ехидство тоже. Парнихи постарались на славу, создав не просто свадебное платье, а настоящее произведение искусства из нежнейшей ткани с вкраплениями магии. Сирен с прической тоже не подвела, так что поводов для насмешек не было. Но, несмотря на это, волнение не отпускало. «Ты справишься!» — внезапно раздался в голове тихий голос Амидеи. «Смотри на своего дракона, на его счастливое лицо и ни о чем не думай!» «Ты справишься», — вторил ей родитель. «Идём». Отыскав взглядом Ривенрока, стоявшего у алтаря, я мгновенно забыла обо всём. О волнении, о страхе, о нескольких сотнях гостей, ждущих любого повода, чтобы посплетничать. В моём маленьком уютном мирке существовали только мы. Всё остальное осталось за гранью восприятия. Шаг. Второй. Третий — сердце билось в груди, словно пойманная птаха. И с каждым его ударом я чувствовала мужа всё сильнее. Его безграничную любовь, невероятную нежность и искреннее восхищение и счастье, заполнявшее душу. Казалось, мгновение растянулись в вечность, наполненную сладким дурманом притяжения. И лишь присутствие отца сдерживало желание ускориться. Мои движения по-прежнему оставались неторопливыми, наполненными величием. Но улыбка, коснувшаяся губ любимого, ясно дала понять, что он точно знает о мыслях, бродивших в моей голове. Обряд прошёл будто в тумане. Я не слышала слов седовласого служителя, по наитию отвечая на вопросы. Не видела восхищённых взглядов, когда наши с мужем магии соединились, создавая невероятное по красоте сияние, прозванная потом в народе светом истинной любви. Не видела ничего, кроме бездонных омутов глаз, в которые затягивало всё сильнее. Зато знала точно, что наше чувства преодолеют любые преграды, что уготованы нам судьбой.